одновременно Бердяев полагал, что на почве такого сознания сформируется новый тип человеческой социальности. Это будет соборное единство людей, основанное не на подчинении человека некоторой внешней коллективности, а на свободном полагании социальных начал самой личностью. Как и его оппоненты, марксисты, Бердяев полагает, что будущая ассоциация свободных личностей не нуждается в государстве. Однако данный тезис получает в его утопии специфически религиозную интерпретацию. Речь идет о традиционном христианском идеале Царства Божьего на земле. Место политической организации, по мысли Бердяева, займет органическая общественность, теократический союз людей, поклоняющихся общим святыням и переставших бороться друг с другом за власть, Этот связанный исключительно силой любви союз представляет собой, по сути дела, не что иное, как церковную общину, освобожденную от формально-иерархического принципа и, в отличие от исторической церкви, полностью отказавшуюся от насилия и власти. Вместе с тем это будет и трудовая община, ставящая свои задачи освобождения человека от эксплуатации и социальной несправедливости. Такой теократический социализм Бердяев считает гораздо более страшным для старого буржуазного мира, чем, собственно, социалистические учения, не неспровергающие, по его мнению, духовных основ буржуазности. В предгрозовой атмосфере нового революционного подъема, по мере крушения надежд на способность умеренной оппозиции, повести страну путем либеральных реформ, тональность историасовских построений Бердяева меняется. Они все больше и больше окрашиваются ощущением неизбывного трагизма бытия. Место надежд на грядущее царство праведности у него постепенно занимает эсхатологическое ожидание катастрофического конца истории. Затем уже в 20-е годы Бердяев придет к выводу о том, что на смену эпохе гуманизма идет неорганическая общественность, одухотворенная раскрывшим свой глубинный смысл христианством, а новое средневековье, несущее с собой усиление трагических конфликтов и противоречий истории. Бердяев по-прежнему верит в то, что безрелигиозное гуманистическое сознание должно будет уступить место возрожденной религиозности. В этом смысле новое средневековье будет по типу своему религиозной сакральной эпохой. Однако в ней вовсе не обязательно будет преобладать вера истинного Бога, в Христа. Это может быть и религия дьявола. Новое средневековье станет временем выявления предельных религиозных начал эпох и обострения их противоборства, которое поставит все общественные вопросы в теснейшую связь с религиозной поляризацией. Рассматривая историю преимущественно как смену типов духовности, Бердяев практически оставляет в стороне ее материальную и экономическую основу, реальные интересы противоборствующих социальных сил. Поэтому конструируемый им образ будущего представляет собой не научный прогноз, пусть даже несовершенный или прямо ошибочный, рожденная личной фантазией мыслителя видения, облекаемые в форму пророчества. Реальные, наблюдаемые философом тенденции, причудливо смешаны в его пророчествах с субъективными настроениями и пожеланиями. Бердяев, например, говорит о том, что в будущем обществе хозяйственные, культурные, политические связи и процессы приобретут глобальный характер, но вместе с тем полагает, что оно будет более аскетичным, что в нем исчезнут демократические институты, и власть приобретет корпоративно-аристократический характер. Бердяев верит, что в итоге нового средневековья человечеству все же удастся создать подлинно христианское общество, но для этого ему придется пройти через великие испытания, катастрофы, но главное через духовное просветление и преображение, которое будет следствием перенесенных людьми страданий. Это духовная революция, неизмеримо более глубокая, чем все социальные перевороты, по существу своему будет возвратом от внешней активности к сосредоточенному самосозерцанию и теоцентризму. Революционное событие 1917 года вновь повернули направление мысли Бердяева от абстрактных историасовских схем к вопросам конкретной политики. В этот период он активно выступает в качестве публициста либерального направления. В своих статьях он высказывается за укрепление объективных основ общественности, за незыблемость личных свобод, защищает принципы правового государства. Бердяев выступает против власти, противостоящей народу, и отстаивает концепцию служебного характера государственных институтов вместе с тем он ограничивает и народный суверенитет считая что его абсолютизация ведет